Глава пятая. Очнулась я от боли. Мне казалось, что моя голова разваливалась на части. Не только она. Всё тело было словно налито свинцом, а каждый вздох, затхлым и зловонным воздухом, приносил с собой тупую боль в области груди. И я серьезно пожалела о том, что пришла в себя. Но это все таки произошло. И какое-то время, пытаясь совладать с болью, я всеми силами старалась вспомнить, Что со мной приключилось? Почему я здесь, в этом странном и темном месте, сижу, прислонившись спиной к деревянной стене? И почему меня терзала не только физическая боль, но и ощущение гадкого, мерзкого предательства? Пусть голова до сих пор работала медленно, но разум с каждой секунды прояснялся. И уже скоро я окончательно обо всем вспомнила. Об эстаре, заманившем меня в ловушку. О мраморной беседке в окружении цветущих магнолей. Я о тех троих, кто меня схватил, перед этим лишив магии. Иначе, клянусь, не ходили бы они больше по земле Хастора. Магии со мной до сих пор не было, потому что я сразу же к ней обратилась. Но браслет из магниса продолжал сковывать мое запястье, как и кандалы на моих ногах. Поморгав, я уставилась на них неверище, после чего обнаружила короткую цепь, соединявшую те самые кандалы, заодно крепившуюся к вмонтированному в деревянный пол железному кольцу. Мысленно взвыв от отчаяния, но ну и в передрягу же я угодила. Принялась дергать цепь, затем кандалы, крутила, пытаясь сорвать с руки широкий браслет. Но, конечно, никто не собирался оставлять для Аньеса с незакрытым замок или другую лазейку для побега. Перестав истерически дергаться, я обвела взглядом полутёмное и почему-то покачивающееся помещение но рассмотреть что-либо оказалось довольно сложно. Повсюду царил темный и тяжелый полумрак. И лишь в самом конце длинного помещения тускло мерцала лампа, как раз возле уходящей наверх лестницы. Заодно имелось небольшое оконце где-то посередине, но его почти полностью загораживали большие тюки, сдвинутые к стене бочки. К тому же в окне было видно сумеречное вечернее небо. Но не это оказалось самым страшным. Со всех сторон до моего слуха доносился плач, причитания и всхлипывания. На несколько голосов молились на Хасторском трёхликому и Великой Матери, прося у них о защите, и все это были женские голоса. В трюме корабля я решила, это именно корабль, иначе покачивание мне никак было не объяснить. Оказались лишь девушки. Нас было, наверное, около дюжины, может, чуть больше, все прикованные к полу цепями. Мы пока еще никуда не плыли, но, кажется, вот-вот собирались отчалить. А выяснила я это довольно просто. Напрягла слух. И до меня сквозь плачь и мольбы, наполнявшие трюм, стали доноситься еще и резкие отрывистые голоса, раздававшиеся наверху. Говорили на хосторском Но пусть наши уроки в Изиле морскую терминологию не затрагивали. Я все равно разобрала, что шла подготовка к отплытию. «Выпустите меня!» Внезапно истерически закричала одна из девушек. «Вы не представляете, кто я такая! Моя семья очень богата! Вам дадут хороший выкуп!» Принялась дергать цепь, стучать по полу и стене кулаками. Но на ее зовы и мольбы никто не отзывался. «Глупая!» — зевнула рядом со мной темноволосая девица, моя соседка по несчастью. На голове у нее было множество косичек. Необычная прическа, никогда такой не видела. Не понимает, что всех денег ее семьи не хватит, чтобы заплатить им столько, сколько они получат, продав нас в гаремы шейха Фастара. Девушка поправила свои цепи, устраиваясь поудобнее. Я не могла ее хорошо разглядеть, тогда как она, кажется, в полумраке видела намного лучше моего. Гейра представилась мне. И я, очнувшись, назвала свое имя. Магичка поинтересовалась у меня Гейра. Затем кивнула на проклятый браслет на моем запястье. Знаю, что это такое, пояснила она. А ты, кстати, красивая, хотя тебе и порядком досталось. Но к берегам Астара лицо заживет, поэтому за тебя дадут хорошую цену. Следовательно, ты попадешь в богатый дом, а это, поморщилась. Я видела ее, когда ее сюда притащили. Ну, так себе. Почему ты настолько спокойна? С изумлением спросила я. Нас же, нас вот-вот увезут из Хастора непонятно куда и продадут непонятно кому. А у меня не было доступа к магии, чтобы это остановить. Я вновь подергала цепь, затем покрутила браслет. Но, конечно же, все бесполезно. Тут на меня темной волной накатило отчаяние, и я с трудом удержалась от слез. Если бы Джей только знал, когда он меня оставлял, в какие неприятности я попаду. Быть может, обладая он хоть малейшим даром предвидения, то повременил бы с поиском своего артефакта. Или же озаботился вернуться поскорее. «Если я начну кричать, то меня и забьют», — тем временем говорила Гейра. «Повредят лицо, и на рынке я попаду к какому-нибудь бедняку-барыге. После чего мне придется тяжело работать, а заодно ублажать его по ночам. Или того хуже. Меня продадут во второсортный дом развлечений». Тут скрипнула дверь, открываясь, и на лестнице показался здоровяк. Его серая туника была повязана широким поясом. Массивные ноги скрывали шаровара, а за поясом виднелся короткий меч. Еще один звук, и я перережу тебе горло», — пригрозил он рыдавший, требовавший ее отпустить девицу. Все понятно». Та помотала головой, а затем приглушённо всхлипнула. Вскоре моряк ушел, но пока дверь была открыта, я услышала, что снаружи, кажется, готовились отдать швартовы. До отплытия оставалось всего ничего. «Неужели нам так и сидеть, покорившись в судьбе до самого Астара?» — не выдержав, спросила я у Гейра. «И все, что мы можем сделать, — это просить защиты у Трёхликова?» В ответ та безразлично пожала плечами. Тогда я снова принялась крутить проклятый браслет, лишивший меня магии, пытаясь сорвать его с руки. Затем несколько раз ударила ему железное кольцо в полу. Но, конечно же, он не открылся. И я не видела и не могла нащупать, где у того застежка. «Иногда судьба бывает против нас, и в такие моменты нет смысла с ней бороться», раздался голос Гейра. «Я не собираюсь так просто смиряться», ответила ей, после чего закрыла глаза. «Отец всегда учил меня не высовываться, не показывать свои магические способности и доверять только своей семье». Ну что же, я высунулась так, что дальше и не бывает. Выбравшись из деревушки на севере Центина, Угодила прямиком в трем корабля торговцев живым товаром. И корабль вот-вот отплывет в во Астар. И все потому, что нарушила третье правило семьи Райс. Доверилась тому, кого по глупости посчитала своей семьей Мерзкому предателю и стару Хорсту. Ну что же, урок усвоен мною на отлично, Но чтобы все исправить, мне придется нарушить и второе правило семьи Райс. Собрать свои силы, обратиться к магии, после чего показать самой себе, на что я способна. Ведь от этого зависела моя жизнь. Я не могла позволить, чтобы меня увезли в Астар, потому что невольничий рынок не моя судьба. К тому же здесь, в Хасторе, здесь оставался Джей, разыскивающий свой проклятый артефакт, здесь был принц Эрвальд и Рояр Кеттер в конце-то концов. А еще здесь была моя команда и Эстар Хорст, поступок которого нельзя было оставлять безнаказанным. Поэтому я закрыла глаза, решив, что раз уж браслет мне никак не снять, то я всеми силами должна постараться и преодолеть действия магниса. Да, привычных магических потоков вокруг меня не было. Они оказались полностью блокированы действием проклятого минерала. Но если постараться, нырнуть очень не очень глубоко и уходить все дальше и дальше. Пусть такое нигде не описывалось, и никто до меня этого не делал. По крайней мере, упоминаний в книгах я не встречала. Но подобным меня было не смутить. Раз мне очень нужно, даже жизненно необходимо, то я стану первой. Правда, с темными потоками у меня ничего не вышло, хотя казалось, что в этом трюме, наполненном отчаянием и женскими слезами, где меня саму терзали тяжелые мысли. Да, темная магия показалась мне самым простым решением. Но мне так и не удалось преодолеть действия магниса и добраться до магических потоков. все таки некромантия не была моей рабочей стихией. Тогда я изменила полярность. Прикладывая неимоверные, буквально сверхчеловеческие усилия, заодно, словно ширмой, отгородившись от окружающих звуков, запретив себе думать о том, что наш корабль вот-вот отплывет, а в конце путешествия всех нас будет ждать невольничий рынок, именно так, отгородившись от всего, я медленно продвигалась вперёд, словно путник брела по иссушенной магнисом магической пустыне. На пределе своих сил, но все равно упрямо продвигалась вперед. Не теряла надежды, поднимаясь все выше и выше, пытаясь пробиться в тончайшие магические слои. Наконец я что-то почувствовала. Едва уловимое касание. Легкий, но наполненный магией ветерок. И пусть эта магия была почти неосязаемой, и для привычных заклинаний использовать ее было нельзя, вернее, никто ею подобным образом не пользовался. Меня таким было не остановить. Я принялась упрямо собирать ее по крупице, загоняя в левую, нискованную браслетом ладонь. «Эй, как там тебя? Аньес?» Сквозь шум в ушах, кажется, это пульсировали вену в моей голове. Услышала я голос соседки. А потом она еще и потрясла меня за руку. «Ты что, заснула?» «Нет». С трудом разлепив губы, ответила ей. Мысли с трудом складывались в слова, и даже губы меня едва слушались. Я была очень и очень далеко от реальности. Собиралась попросить, чтобы Гейра оставила меня в покое, но тут... «Ну, раз ты проснулась», — усмехнулась она, — «то послушай, похоже, судьба к нам благоволит». Я снова попыталась ее игнорировать, но тут соседка добавила. «Кажется, нас все таки решили спасти». Тогда-то я окончательно вернулась в реальность. И уже скоро сама это услышала. Сомнений не оставалось, на палубе шел бой. Причем мне казалось, что он приближался к нашему трюму. Потому что до моего слуха все отчетливее доносились яростные крики и звон мечей. Кажется, были еще звуки магических заклинаний, а заодно стоны раненых и хрипы умирающих. И с каждой минутой все это становилось громче и интенсивнее. Вынужденные обитательницы пиратского трюма тоже замерли. Девушки перестали плакать, а затем несколько принялись истово молиться. Их бормотание сливалось в однообразный гул, мешая мне разобрать, кто и кого побеждает да и побеждает ли вообще. Внезапно распахнулась дверь и по лестнице в трюм спустился. Это был Стэн Кормик, начальник нашей охраны, представленный к команде Академии Изилий и Сидором Гервальдом. «Аньес!» — услышала я его голос. «Аньес, ты здесь?» «Здесь!» — выкрикнула в ответ. Через несколько секунд он был уже рядом. Взмах меча, и Стэн перерубил цепь на моих кандалах. Я ее охнуть не успела. «Нужно идти», — заявил мне. «Быстрее давай руку». Уж и не знаю, что за дьяволы вселились в этих пиратов. И куда смотрит портовая охрана, но... «Туда и смотрят», — отозвалась Гейра на Центинском. «Потому что они тоже вдоль». «Стэн, мы должны всех забрать, вывести отсюда девушек», — произнесла я, поднимаясь на ноги. «Прошу, умоляю, нельзя никого бросать, раз уж охрана порта тоже в деле». «У нас нет на это времени». Начал он, но я покачала головой. «Я никуда отсюда не пойду пока». Стэн собирался мне возразить, а еще, кажется, силы утащить меня из трюма. Но тут по лестнице скатился кто-то из команды корабля, и Стэн отвлекся, тогда как я. Я стояла, понимая, что девушек самой мне не освободить, потому что цепи руками разрывать я не обучена, если только... Собранную магию мне удалось аккумулировать в левой нерабочей ладони. Силы ее как раз хватало для одного единственного удара. Но промахиваться я не собиралась. И уже через секунду с моей ладони сорвалось заклинание. Это была простейшая боевая молния, на которую я обычно использовала воздушную стихию, а сейчас то, что удалось собрать. С моей руки сорвался ярко желтый луч и угодил во второго пирата, который тоже спускался по лестнице. Тот с громким стуком скатился на пол. Затем лежал и не шевелился. «И как тебе это удалось?» — поинтересовалась Гейра. «Но тебе же браслет из магниса». Отвечать я не стала. Кинулась к пирату, гремя цепью по полу, потому что в трюме появился еще один, и они вдвоем принялись наседать на стена. Но в боевых навыках начальника нашей охраны я не сомневалась, поэтому решила, что он справится и без моей помощи. Мне же нашлось чем заняться. Я склонилась над пиратом, в которого угодило мое заклинание. Он был жив, его то ли парализовала, то ли. Разбираться не стал. Вместо этого забрала меч из застывшей руки. Затем подбежала к Гейри и изо всех сил ударила лезвием по угодливо разложенной по полу трюма цепи. Девушка решила мне помочь. Меч звякнул, но мой удар не возымел никакого эффекта. Подозреваю, на цепи не появилась даже и царапина. Ну как так? Ведь Стэн перерубил мою одним легким ударом. Попробую еще раз сказала я Гейре. Вложила во второй удар все свои силы, но у меня снова ничего не вышло. «Дай-ка мне меч», — быстро произнесла Гейра. «И помоги подняться». Затем попробовала и она, но у нее тоже ничего не вышло. А со всех сторон доносились мольбы и рыдания. Девушки просили их освободить и забрать с собой, тогда как я не могла избавиться даже от сковывавшей Гейру цепи. «Давай ты, но уже магией», — заявила та. И побыстрее. Если бы это было так просто. Огрызнулась я в ответ. Пусть будет сложно, но у тебя же вышло. Надо поскорее отсюда выбираться, пока портовая охрана не пришла им на помощь. Им? Конечно, им. Говорю же, здесь все заодно. Слава трехликому, тут к нам подбежал Стэн, успевший разделаться с двумя пиратами. Посмотрел на цепь Гейра и наши муки, взмахнул мечом, и цепь разлетелась на две части. Остальных тоже Стэн. — взмолилась я. — Мы не можем никого здесь оставлять. Я бы не отказалась, чтобы он снял и мой браслет, но предлагать такого не стало. Кажется, Стэн умел только силой. А остаться без руки мне не хотелось. Он все же внял моим мольбам, и еще через несколько минут все девушки были освобождены от цепей. Заодно Гейра обзавелась мечом, забрав его у одного из поверженных Стэном пиратов. После этого мы отправились наверх, а я решила, что назад в проклятый трюм не вернусь уже никогда. Не знаю, как именно, с боем или нет, но я собиралась вырваться на свободу. Мы все таки выбрались с проклятого корабля и ступили на землю, потому что представленная к нашей команде охрана была из профессиональных военных. Они оказались более подготовленными, чем пираты и контрабандисты с «Синего лебедя», выдававшие себя за обычных моряков. Название корабля я увидела, когда сбегала по трапу заодно, помогая двум девушкам, которые едва передвигали ноги. А нас тем временем охраняли братья максимелья и теодор Торсона. а потом портовые власти больше не смогли закрывать на происходящее глаза даже несмотря на то что их зрение было серьезно затуманено золотыми монетами торговцев живым товаром явилась стража вяло приказала всем сложить оружие и разойтись пообещав что сейчас прибудет не только начальник охраны но еще и управляющий порта и те во всем разберутся но даже если они и хотели все заметить им это не удалось потому что на «Синем лебеде» сейчас было как минимум полдюжины трупов из команды. Заодно 15 девушек, рыдая и трясясь от пережитого ужаса, рассказывали толпившимся вокруг нас морякам с других кораблей о том, как их похитили прямиком с улиц или же заманили в пустые лавки под глупым предлогом. Там, одурманив и избив, если они сопротивлялись, заковали в цепи и кинули в трюм, собираясь увезти из хостора силой. Скандал тем временем разгорался нешуточный. И, наверное, поняв, что его уже не замять, все забегали. Явилась не только портовая стража, арестовавшая всех оставшихся в живых из команды «Синего лебедя». Заодно прибыли жандармы из ближайшего участка, после чего из центрального. За ними почему-то появился еще и магический контроль Мейерса, парни из которого помогли мне избавиться от проклятого браслета. Нас тем временем повели в здание порта. Вернее, попытались, потому что Гейра категорически отказалась куда-либо идти и давать показания. Как и я. Правда, меня выручил Стэн, оставив вместо меня одного из своих людей. Я же заявила жандармам, что меня похитили прямиком из Академии магии. Но завтра у нашей команды финал командных выступлений. И я не могу задерживаться для дачи показаний на неопределённое время. Мы собираемся побороться за победу на всемагических играх. И чтобы не подвести свою страну, к завтрашнему утру я должна быть в форме. Заодно я хотела разобраться с мерзким предателем и Старым Хорстом, продавшим меня торговцам живым товаром. Вот же подлец. Как такое вообще взбрело ему в голову? Почему он со мной так поступил? Правда, про Стара Хорста говорить жандармом я не стала. Решила, что это внутреннее дело нашей команды, и мы разберемся с ним сами. Тут явился еще и управляющий портом. Услышав, что похитили одну из участниц игр, похоже, прикинул, что до международного скандала осталось всего ничего, поэтому уже скоро мне было позволено отправляться домой. Ко мне даже пытались приставить охрану и выделить карету, чтобы мой путь до Академии прошел гладко. Но Стэн заявил, что он со своими людьми прекрасно справятся и сами. Им же следует разобраться с тем, что творится прямиком перед их собственными носами. Когда мы свернули за угол здания порта, к его фасаду уже подъезжали кареты и повозки. За освобожденными девушками пребывали родственники, которых к этому времени успели обо всем известить. Гейру встречали братья, и эти трое выглядели форменными головорезами. Карета тоже прикатила мрачная и чёрная, словно побитая жизнью, но все еще достаточно крепкая. Только вот прощаться со мной до лучших времен Гейра не спешила. «Как ты нас нашел? — поинтересовалась она у Стенна. «Постой. Ответь мне, это важно. Я и мои братья хотим знать правду, после чего мы найдем всех причастных. Они должны понести наказание. Заодно мы поделимся этими сведениями с вами. Считайте, это будет благодарность со стороны моей семьи». «А кто твоя семья?» — спросила я осторожно. Но Гейра не ответила. Уже скоро братья накинули на её плечи плащ, после чего они удалились. Но перед этим Стэн рассказал, что магия Савира забила тревогу, потому что я так и не вернулась в общежитие Академии. Он быстро отыскал место, откуда меня похитили. Затем расспросил подкупленного на воротах превратника. Ну как расспросил? Бедняга еще не скоро сможет вернуться к своим обязанностям, если вообще когда-либо вернется. Тот признался, что ему отсыпали золотых монет, чтобы он отвернулся и ненадолго закрыл глаза. После чего превратник, боясь за свою жизнь. Дал наводку в городе, и Стен отправился по следу. Быстро и упорно он шел к своей цели, задавая вопросы и требуя на них немедленных ответов. И Мейерс лишился нескольких отъявленных преступников, медливших с теми самыми ответами. Наконец, один из них, испугавшись участи своих товарищей, назвал стену имена. Вскоре прозвучало и название корабля. Потому что Стен отыскал двоих, кто меня похитил. А те подтвердили, что я нахожусь на «Синем лебеде». Заодно сказали, что мое похищение было организовано могущественными и влиятельными людьми Мейерса. Но имена Стэну они так и не назвали. Либо не знали, либо даже под страхом смерти не решились произнести их вслух. «Они живы? Те, кто меня похитил?» — спросила я. Не к месту вспомнила, как на нас с Джейм напали остарцы. Ещё в Изили, когда мой жених вызывал дух своего предка. Только вот, кажется, здесь совсем другое. Отправились к Праутсам, а искать третьего не было времени. Боялся, что корабль отплывет, и я не успею. «Мы его найдем и вежливо расспросим». Холодящим кровь голосом произнесла Гейр, после чего порывисто меня обняла. Попрощалась и ушла, сопровождая мои братьями. А мы со Стэном и двумя Торсонами вернулись в Академию. На этот раз портал открывала я сама и сделала это с превеликим удовольствием потому что магия ко мне вернулась в полной силе. Получилось у меня, подозреваю, значительно сноровистее и точнее, чем у магии Саавиры, потому что синее кольцо пространственного перехода распахнулось в метре от ворот ведущих в Академию. Правда, превратника на них давно уже не было».